Агентство Добрый день Комаров вежливо улыбнулся, но суровый охранник даже не повел бровью Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из начальства На какую тему? Равнодушно спросил страж Трудоустройство Отдел кадров прямо и налево А приемная? Сначала в кадры отрезал охранник Стерев с лица улыбку, Саша смирил привратника суровым взглядом Почему не чищена обувь? «Чего?» Парень потянулся одной рукой к дубинке, а другой указал на входную дверь. «Вали отсюда!» «Смирно!» — рявкнул Комаров так, что снующие по вестибюлю сотрудники замерли в самых разнообразных позах. «Я те сейчас устрою построение!» — пообещал охранник и замахнулся палкой. Ровно через секунду он уже хрипел, лежа на полу, а Саша, приставив отнюю отнятую у воина дубинку к его же горлу, Внимательно изучал вывешенный на стене список кабинетов и занимающих эти помещения сотрудников Еще через пару секунд откуда-то из глубин здания послышался топот и на помощь товарищу ринулись трое ребят На схватку с ними у Комарова ушла все та же секунда «Браво, браво!» – медленно хлопая в ладоши проранил один из зрителей, выходя из дальнего угла вестибюля «Вы, кажется, искали кого-нибудь из начальства. Я заместитель директора по оперативной работе». Зритель протянул Саше руку. Комаров бросил дубинку и молча пожал предложенную конечность. «Вы не представитесь?» – удивленно спросил заместитель директора. «Все будет зависеть от результатов нашей беседы», – ответил Саша. «Ну что ж», – ничуть не смутившись, – сказал человек. «Пройдемте в мой кабинет». «Если можно, в аквариум». В свою очередь предложил Комаров. «У вас есть такая комната?» «Все наши помещения защищены от прослушивания», – заместитель покачал головой. «Мы ведь сыскное агентство, и не имеем права на утечку информации». «Я хотел бы поговорить в полностью экранированном помещении», – настойчиво повторил Саша. «Если ваша информация не будет достаточно серьезной, берегитесь», – с холодной улыбкой предупредил начальник. «Следуйте за мной». «Что происходит, Жора?» Напарник ворвался в комнату Яматы, словно вихрь. «Я был прав», — ответил охотник. Комаров попытался от нас улизнуть. Он ушел из гостиницы через подземные коммуникации и растворился где-то в городе. «Значит, все мысли о том, что он крайне лоялен и не собирается уходить от нашего преследования, были сфабрикованы им для отвода глаз! Но как он научился блокировать избранные участки сознания?» «Вопрос задашь Туркину, когда мы отыщем на вести его труп...» «И реанимируем этого предателя по новой технологии», — предложил Ямато. «А пока начинай поиск Комарова». «В этом городе слишком много жителей, чтобы прощупать мозг каждого», — заметил напарник. «Ищи по базам данных. Билеты на транспорт, гостиницы, отделы кадров, компаний, банки. Роси в компьютерной сети. Где-нибудь его фамилия обязательно промелькнет». «Найду, придушу, упрямца», — в сердцах пообещал напарник. «Сначала найди», — ответил Ямато, и, закрыв глаза, принялся методично проверять мысли людей, проходящих по улице под окном. «А вы что здесь делаете?» — удивленно спросил заместитель директора, когда обнаружил, что один из стульев вокруг обширного стола занят. «Думаю», — невозмутимо взглянув на начальника, ответил сотрудник. «Шеф поручил мне одно замысловатое дело и потребовал выдать результат к утру». В кабинете постоянно отвлекают, а здесь ни звонков, ни шума, ни магнитных полей. «Придется сделать перерыв», — заявил начальник. Сотрудник поднялся, собираясь выйти из комнаты, но заместитель директора его остановил. «Поприсутствуйте, пожалуйста. Ваше мнение как старшего оперативника будет мне весьма интересно». «Мнение о чем?» «О ком?» — поправил заместитель директора. «Вот об этом юноша». Я только что увидел как он уложил на пол четверых наших бойцов. Причем одним из потерпевших был Фадеев. «Главный инструктор по рукопашному бою?» Сотрудник с интересом взглянул на Комарова. «Кроме того, наш таинственный гость настаивал на беседе именно в аквариуме». Начальник многозначительно поднял одну бровь. «Совсем интересно?» Сотрудник присел на край стола и указал Саше на один из стульев. «Располагайтесь!» Комаров выбрал другой и расположился. «Он не воспользовался никакими электронными системами», — напарник устало потер глаза. «Если Комаров ляжет на дно, нам придется выйти в открытый поиск, а это рискованно». «Я не чувствую его присутствие», — заметил Ямато. «Что?» — удивленно спросил второй «Титан». «Разве такое возможно?» «Нет», — согласился Жора. «Если только... если только что...» Я пока не уверен, Ямато пожал плечами. Электроника пытается обнаружить его по голосу, биоимпульсом и внешним приметам, но тоже безрезультатно. Ну с электроникой такое может произойти, напарник удивленно покачал головой. Но как он умудряется полностью блокировать мысленный контакт? «Да, с электроникой может», — задумчиво повторил Ямато. «Постой. Чтобы обмануть сканеры, объект должен забраться в железный ящик, желательно с двойными стенками, так?» «Я тебя понял. Второй Титан вывел на экран местного компьютера список складов и магазинов, где когда-либо торговали мороженными продуктами». «Холодильники!» «А также хранилища банков, убежища, лабораторий, радиационные отделения больниц, подвалы секретных ведомств». «Вот что нам нужно. Подвалы!» «Выведи адреса государственных и частных контор, связанных с охраной правопорядка и проведением расследований». «Длинный список», — выполнив поручение, заметил напарник. «Начнем с частных агентств», — решил Ямато. «Кончай терзать древнюю технику и переключайся на нормальный поисковый прибор. Уровень эмоционального фона повышен везде, перекачав данные из сети в свой переносной компьютер, положил, положил второй «Титан». В одном из агентств слишком возбуждена охрана, что-то случилось. Так, но следственный отдел более спокоен, и сыщики тоже. Значит, дело не в профессиональных проблемах, а в чем-то еще. «Есть в этом агентстве подвал?» — спросил Ямато. «Комната для спецпереговоров?» «Да, есть». «Они называют ее аквариум, и причина беспокойства охранников находится сейчас именно там». Они наперебой обсуждают какие-то невероятные спортивные навыки загадочного чужака. «В точку!» — удовлетворенно вывел Ямато. «Следи за всеми сотрудниками и посетителями. Я иду туда». «Подведем итог», — выслушав предложение Комарова, сказал заместитель директора вы утверждаете что ваша квалификация исключительно высока и кроме работы с сыщиком вы можете выступать в роли инструктора по всем разделам боевой подготовки так точно подтвердил саша мы взрослые люди начальник криво улыбнулся и я надеюсь что вы поймете меня правильно если вы полностью отвечаете за свои слова то небольшой так сказать вступительный экзамен не станет для вас проблемой я готов согласился комаров «Тогда пройдемте в ТИР, а затем в тренировочный зал», — предложил заместитель директора. «Это здесь же, в конце коридора». «Я вошел». Ямато осторожно опустился по ступенькам длинной лестницы в серый коридор в пространствен... просторного подвала. «Он где-то здесь». «Прямо спортивный зал и ТИР», — подсказал напарник. «Сканеры снова видят Комарова. Приборы взяли его в захват». «Тебе не обязательно идти дальше. Я могу снять объект точечным ударом по мембранам клеток». «Чисто и надёжно». «А вскрытие?» «Вскрытие покажет кровоизлияние в мозг. Ничего загадочного». «Кроме возраста», — Ямато покачал головой. «Он слишком молод и здоров для инсульта». «Случаются и более странные вещи». «Нет», — решил охотник, — «я уберу его сам». «Это будет выглядеть как несчастный случай на показательных выступлениях перед работодателем». «Будь осторожен», — предупредил напарник. «Помни, что он тоже воин». Я помню. Если не трудно, еще раз попросил заместитель директора, когда мишень с истерзанной пулями десяткой подъехала к барьеру. Комаров сменил обойму и разрядил пистолет во вторую мишень. Результат оказался таким же. Саша перезарядил оружие и взял еще один пистолет в левую руку. Теперь он стрелял одновременно из двух стволов по двум разным мишеням. «Все в десятке», — сказал по-прежнему сопровождающий начальника и гостя старший оперативник. «Без бинокля вижу». Ямато мысленно вошел в сознание Комарова и приготовился нанести удар. Экзаменатор предложил Саше пройти специальную полосу препятствий. Обеспечив в определенный момент Комарову головокружения Титан мог добиться намеченной цели, не вызывая подозрений ни у кого. Ямато прикрыл глаза и сосредоточился. «Эта полоса препятствий разработана нашими инструкторами специально для...» Заместитель директора не закончил фразу, поскольку старший оперативник неожиданно коснулся его плеча и сказал «Разрешите я выскажу свое мнение?» «Для этого я вас и пригласил», — ответил начальник. «Парень нам подходит», — уверенно заявил сыщик. «Коротко и ясно», — одобрил заместитель директора. «Вот вы его и берите. Теперь вы его наставник. Месяц испытательного срока. Но сначала сопроводите нового сотрудника в отдел кадров и передайте им мой приказ оформить на юношу все документы. Хотя, насколько я понял, он не горит желанием рекламировать свое имя». «С удовольствием», — сыщик улыбнулся. Когда начальник ушел, старший оперативник внимательно посмотрел в глаза новому товарищу и представился. «Старший «Я Эрик. отчество и фамилии нет. Так принято в нашем агентстве. Если ты не желаешь, чтобы преступники, на которых охотишься сам, охотились, в свою очередь, на тебя. Рекомендую тоже взять псевдоним». «Очень верное решение», — согласился Комаров, — «а главное, своевременное». «Вот и отлично», — Эрик улыбнулся. «Ну и как будем тебя называть?» Ямато лихорадочно соображал, как поступить. «Теперь». Но кроме желания немедленно воспользоваться оружием и закончить этот затянувшийся спектакль, других мыслей не было. Он вынул из кобуры излучателя, бесшумно шагнул к двери в тренировочный зал. Створка была приоткрыта, и Титан прекрасно видел обоих собеседников. Малое расстояние позволяло ему еще и слышать их. Не через восприятие Комарова, а собственными ушами. Ямато медленно поднял оружие и прицелился саши в затылок. «У меня никогда не было клички», — соврал Комаров. «Впрочем, сестра любила называть меня Красавчиком». «Скромно!» — Эрик рассмеялся. «А что?» — Комаров махнул рукой. «Зови меня Красавчиком!» «Годится!» — сыщик протянул Саше руку. «Добро пожаловать в мир частного сыска, Красавчик!» Ямато медленно опустил оружие и вытер с олба капли пота. «Я сплю, или это происходит на самом деле?» — спросил вышедший на связь напарник. «Все так и есть», — ответил Ямато. «Даю отбой операции, возвращаемся на корабль. Прикажи кибермозгу, чтобы скомандовал патрулю готовность. Теперь нам, без сомнений, придется найти Туркина и задать ему только один вопрос. Каким образом он узнал, что этот парень — первый воин?» «Возможно, Алексей и не знал», — заметил второй «Титан», — а всего лишь надеялся на это. «Так или иначе, можешь гордиться тем, что видел первого воина живьем». Ямато спрятал оружие и торопливо поднялся по лестнице, ведущий из подвала в вестибюль. «Разве ты не скажешь ему, что мы снимаем наблюдение?» – удивился напарник. «В хрониках пишут, что воин до конца жизни не открыл никому своего настоящего имени, представляясь лишь этим легкомысленным прозвищем», – пояснил Жора. «Пока он считает, что мы его ищем, так оно и будет». «А как быть с его сестрой?» Попов отправил в погоню за ней целый отряд. «Они доберутся сюда еще не скоро», — ответил Ямато. «Будем надеяться, что Комаров, то есть Красавчик, разыщет ее раньше врагов». «Будем надеяться», — согласился напарник. Красавчик пожал руку Эрика и прислушался к внутренним ощущениям его присутствия он больше не чувствовал. Это вызывало одновременно удовлетворение и настороженность. Он не понимал, почему титаны решили наконец оставить его в покое. Да и в покое ли? Возможно, они просто выбрали другую тактику. Ведь он так и не предпринял ничего принципиально нового, чтобы этот шаг наконец-то убедил преследователей в надежности первого абсолютного воина. Впрочем, как бы то ни было, Титаны давали красавчику шанс, и он твердо решил воспользоваться им в полной мере. Жизнь начиналась заново, и все говорило за то, что скучной она не будет. Конец книги. Книга озвучена в 2010 году. Текст читал «Сатурн-78».